«Я начинаю терять веру в университет штата Калифорния», вздохнул Лерой. «Короче, если не считать Карлтона, мы почти не продвинулись вперед. Остается надеяться, что информация по поводу так заинтересовавших нас эксцентричных организаций будет более обнадеживающей». Вы уточнили, что организация должна быть достаточно большой и существовать уже не меньше года. Не буду утверждать, что вы не правы, но мы пришли к иному выводу. Такая организация может быть незначительной по размерам и существовать более длительный период, ибо только в таком случае у мора и его людей появилась бы возможность Просочиться в нее и захватить изнутри Вот список Возможно, он неполный В штате нет закона, обязывающего всяких чокнутых Но за то короткое время, что было у нас Мы постарались составить как можно более полный список Райдер бегло просмотрел список, протянул его Джеффу, сказал несколько слов только что вошедшему сержанту Паркеру, а затем обратился к Леру. «Список, насколько я вижу, неплох. Здесь и даты, и приблизительное количество членов. Только непонятно, почему перечисленных здесь людей считают ненормальными». Это имеет какое-то значение? Ну, откуда я знаю? Райдер по вполне понятным причинам может натолкнет меня на какую-то мысль, подскажет что-нибудь. Я же не могу знать, что за люди скрываются за всеми этими названиями, которые мне ни о чем не говорят. С видом фокусника, вытаскивающего из шляпы кролика, Лерой предъявил другой список. А вот здесь то, что вам нужно. Скривив лицо, он посмотрел на бумагу. При регистрации все они ссылались, бог знает на какие причины, пытаясь мотивировать свое существование. Старались честно, если не сказать чересчур многословно, обрисовать свои... Религиозных фанатиков среди них нет, а что? Говорят, Карлтон был связан с одной из таких организаций. Ну ладно, хотя и от такого списка не очень-то много пользы, но все же соломинка для утопающего. А, кажется, я понял, что вы имеете в виду, вновь произнес Лерой, просматривая список. Но ну, что можно сказать, большинство из организаций религиозные. Думаю, иного вы и не ожидали. Но многие существуют довольно давно и уже пользуются определенной известностью. Станет называть их чудаками. Это последователи дзен-буддизма, индуизма, зороастризма, а также несколько доморощенных калифорнийских групп. Их насчитывается не менее восьми, которые сразу начнут преследовать вас по закону, если вы только вздумаете обозвать их чокнутыми». «Да называйте их, как хотите». Райдер взял список и стал внимательно его просматривать, без особой надежды на успех. наконец он жалобно произнес Половины названия я произнести не в состоянии, не говоря уже о том, чтобы понять смысл или цели. Не забывайте, сержант Райдер, мы живем в очень космополитичном штате. Райдер с подозрением покосился на него и встретил немигающий взгляд Лера Борундицы, прочитал Райдер. Каринфини, судьи, рыцари кавалерии, голубой крест. что еще за голубой крест? Ну, во всяком случае, не больничное страховое общество, сержант. Искатели гармонии. Кто такие? Насколько я понимаю, не любители хорового пения.